Глава четвёртая. Из саврийские императоры и движение иконоборцев. 717-867 годы. Восстановление империи при первых двух из саврийских императорах. 717-775. Лев III, новый император 717-740, был замечательным человеком. Великолепный полководец, он успешно пытался защитить Азию от мусульман. Ловкий дипломат, хороший организатор, он обладал всеми качествами государственного деятеля. Его сын Константин V 740-775, которого он заблаговременно сделал своим соправителем, дабы упрочить династию, также, несмотря на злословие и клевету его врагов, любивших издеваться над ним, несмотря на полученное им от этих врагов прозвище Копроним, что значит навоз, и Кабалинус, что значит конюх, был выдающимся государю Умный и энергичный, он был великим полководцем, великим организатором. И хотя он был властен, вспыльчив, жесток и страстен еще более, чем его отец, тем не менее, несомненно, оба первых и савра были очень крупными императорами, чья славная память – Долгое время жила в византийской армии и народе. Даже их враги не могли не воздать им должного. От Сыникейского собора, сурового полица, религиозную политику Льва Третьего и Константина Пятого хвалили их доблесть одержанные им победы, разумные мероприятия, осуществленные ими для блага своих подданных изданные ими законы, их гражданские институты, все что что заслужило им признательность народа. И действительно, два первых и Савра были славными преобразователями империи. Внешняя политика. Едва прошло несколько месяцев со вступления Льва Пятого на престол, как перед Константинополем появились арабы и начали атаковать его с суши, с моря. Даже весьма суровая зима не прервала военных действий. Однако в результате многих столкновений мусульманский флот все-таки был разбит. Сухопутная армия, истощенная голодом, потерпела серьезное поражение. После года бесполезных усилий август 17-го, август 718 арабы сняли осаду. Для Льва Третьего это было славным началом царствования, для Ислама – великим бедствием. Событие это имело несравненно большую важность, чем победа, одержанная Карлом Мартелом 15 лет спустя на равнинах Пуатье. Натис арабов окончательно был сломлен, и благочестивые византийцы по праву могли гордиться постоянным заступничеством Бога и Дева Марии за христианскую империю и ее столицу. Однако, несмотря на этот разгром, Арабы продолжали все-таки быть опасными. После нескольких лет они вновь предприняли наступление, и вновь Малая Азия начала почти ежегодно страдать от их вторжений. Но разгром, нанесенный ими двумя императорами при окроине 739 оказался для них суровым уроком. Константин V воспользовался этим, чтобы самому напасть на Сирию 745 и отвоевать Кипр 746, и довести свои войска до Ифрата и Армении 751. Успеху византийцев весьма содействовала также внутренняя борьба, волновавшая Арабскую империю и приход к власти аббасидов 750, в результате чего столица халифата была перенесена из близкого Дамаска в отдаленный Багдад. В продолжении всего царствования Константина V война была счастливой для греков. После него его сын Лев IV вторгся в 778 году со 100-тысячной армией в Сирию, победоносно изгнал мусульман из Малой Азии в 779 году. Арабская опасность, столь страшная в VII веке, перестала угрожать империи. Константин V пытался одновременно уничтожить и опасность со стороны болгар. В 775 он начал наступление, и в результате 9 последовательных кампаний нанес Болгарии Приморчилай 759, Анхилай 762, такие кровавые поражения, что испуганные варвары не осмелились более сопротивляться. В 64 приняли мир. Вторая война, начавшаяся в 772-м и продолжавшаяся до конца царствования, была не менее победоносной. И хотя Константину V не удалось уничтожить государство болгар, но во всяком случае он сумел восстановить престиж византийского оружия на Балканах. Помимо этого он подавил восстание славян во Фракии и Македонии в 758-й и, по примеру, из Тюниана II поселил Несколько славянских племен в феме Апсикии в Малой Азии, 762 -й. Внутренняя реформа. Внушая таким образом почтение к империи, внешним ее врагам, два первых и саврийских императора стремились в то же время восстановить престиж империи и внутри страны. Это было великое дело административного, экономического и социального преобразования. Чтобы обеспечить защиту границ, Лев III и его сын начали повсеместно распространять режим ФЕМ, делая большие области в VII веке, поделив их на округа более многочисленные, менее протяженные и легче защищаемые. Кроме того, эта система предоставляла им важное политическое преимущество, так как она ослабляла ту власть, которую давала стратегам обладания чрезмерно, обширными территориями и уменьшала простекавшую отсюда опасность восстаний. В то самое время, как военный закон восстанавливал дисциплину в армии, старательная, часто суровая финансовая администрация поставляла казне доходы. Земледельческий закон имел целью ограничить опасное развитие крупных доменов приостановить исчезновение мелкой частной собственности, обеспечить крестьянам более сносные условия существования. Морской закон поощрял развитие торгового мореходства. Но особенно улучшило отправление правосудия и с большей ясностью внесла в закон совершенно новый дух человечности и равноправия великая законодательная реформа, которая знаменовала публикация Гражданского кодекса, называемого «Эклога» 739 год После полувекового правления два первых Исавра сделали империю богатой и цветущей, несмотря на чуму, опустошившую ее в 747-м, несмотря на волнения, вызванные иконоборчеством.